Глава 23 Воля императора Большую часть пути домой я спал Вагон мерно покачивался А я думал, какая это глупость Глупость делать высокоскоростные поезда В которых тебя не убаюкает мерный стук колес Да и вообще все, что случилось за последние дни Такая же глупость Столько смертей, дворяне и обычные люди полегли в бессмысленной борьбе за золото. Я считал, что эти времена давно прошли, в том плане, что сейчас... Я перевернулся на другой бок и вздохнул. Нет, пожалуй, я ошибся. То же самое идет и сейчас. Но что мне сообщить во дворце? Спи уже! Не выдержал быков, которому моя бессонница тоже не давала уснуть. Как медведь. «Ты уже сделал все, что мог. Отчитаешься завтра, как есть, а теперь спи». Пришлось последовать его совету, хотя мысли не желали покидать мою голову. Единственное утешение предстоящего дня — встреча с Аней, с которой я не виделся едва не целую неделю. Похоже, что мы стали разлучаться слишком часто и слишком надолго в последнее время. «Я уже почти уснул, но снова задумался». Мои раны и болячки отняли немало дней, которые мы могли бы провести вместе. Потом еще поиски Павла Трубецкого, но хорошо, что я нашел его быстро. Однако после навалились еще проблемы. И не у абстрактных князьков из Вельска, а у людей, которых я хорошо знал, как я мог отказать Дитеру в помощи. Затем последовали императорские просьбы. «Нет, я хочу помогать и могу работать». Я в очередной раз поймал себя на мысли, что приношу куда больше пользы здесь, чем пытаясь продавать невнятный товары людям, чтобы опередить конкурентов в своем мире. Еще мне нравился статус и власть. Я расплылся в улыбке, в сотый раз улегшись спиной вниз. Это хороший бонус, и надо будет по возвращению узнать, как обстоят дела в имении. Черт, это правда здорово. Но сперва Аня. Нет, работа, то есть император и отчет ему, а потом Аня. Или сперва. Я ушел в мечты и не заметил, как заснул. В одиннадцатом часу меня поднял Лан, швырнув в меня подушкой. Шлепок оказался слишком чувствительным, и я вскочил на ноги, больно ударившись плечом об откидной столик. Нам уже принесли завтрак, а до прибытия в столицу оставалось меньше часа. Дорога в этот раз оказалась менее долгой и не такой нудной, о чем я сообщил Быкову. «Говори за себя, барон. Я всю ночь не мог уснуть. Ворочался, кряхтел, храпел, пытался что-то говорить. Ты...» «Нет, Макс, ты. Я не против тебе помогать. Мне правда была интересна эта поездка. Увлекательное, хоть и трагичное приключение. Но если император предложит тебе такую же работу, откажись». «Пусть действуют профессионалы, они хотя бы не мешают спать!» Он высказался и расхохотался, грохнув кулаком по столу так, что звякнули бокалы. «Видел бы ты себя сейчас! Вот ни разу не смешно!» По прибытии в город мы расстались. Сыщик отправился проведать свою контору, раз уж его никто не разыскивал. А я пошел привести себя в порядок после долгой дороги. Дом пустовал, и, судя по разбросанным вещам, никто не посещал его за время моего отсутствия, так что я спокойно умылся, переоделся, с удовольствием надев чистую одежду. В столице ярко светило солнце, а ведущая радиопередачи торжественно сообщил о наступлении октября. С иссушающей жары августа прошло два месяца. Я начисто выбрил лицо, убедился, что все в порядке. Накинул пальто и подумал, что на меня одного вполне могло бы работать целое ателье. Скорость, с которой я уничтожаю одежду, была потрясающей. Владимир выглядел раем на земле. После Вельска все, что угодно будет выглядеть раем. Но мой путь до дворца подарил столько эмоций. Прохожие, бодрые и свежие, улыбчивые и приветливые. Редкие автомобилисты и еще более редкие извозчики. Город жил и дышал, а не задыхался. Наверное, я чего-то не понимал. Почему нельзя любой город сделать таким, как столицу? Неужели надо думать только как граф Новиков? Если есть золотая жила, то можно все. На территорию дворца меня пропустили без проблем. И, несмотря на большую площадь, высокая девушка в ярком плаще сразу же бросилась мне в глаза. Не узнать Аню с ее каштановыми локонами было невозможно. Даже не пытаясь соблюсти правила приличия, я бросился к ней. Принцесса медленно шла в том же направлении в компании второй девушки. Вероятно, это Клара, дочь погибшего казначея. Они раньше были подругами, а теперь Аня не могла не поддержать ее». «Простите, что помешал вашей прогулке», — произнес я, когда до девушек оставалось лишь пара шагов. Я перебрал с десяток вариантов приветственных слов, но все они показались мне неуместны. «Ань, я скучал», — сообщил я и слегка склонил голову, а потом, ведомый внутренним чувством такта, повернулся к Кларе. «Примите мои соболезнования. Ваш отец был хорошим человеком». Девушка отреагировала вполне ожидаемо. Опустила глаза и часто заморгала, но стоило ани шепнуть ей пару слов, дотронувшись до плеча, и Клара немного успокоилась. После принцесса подошла ко мне. «Никак мой отец не хочет оставить тебя в покое», — сказала она, выразительно глядя мне в лицо. «Надо же, всего несколько дней, а я смотрю сейчас на нее, как будто вижу впервые. Может, это яркий плащ цвета закатного солнца?» Или ее карие глаза действуют настолько гипнотически? «Максим!» Аня помахала рукой у меня перед лицом, и я вздрогнул. Вроде бы как и надо вести себя прилично, но не для того я пропадал столько дней у черта на рогах, чтобы стоять и максимум взять ее за руку. Поэтому я обхватил Аню за талию и уверенно, но плавно притянул к себе. Девушка не сопротивлялась, а лишь смотрела с вызовом но не уклонилась от поцелуя, а когда я, наконец, ослабил хватку, она сказала. «Я тоже соскучилась» и обняла меня. Я ойкнул. «Только не трогай плечо, пожалуйста». «Что, опять?» Девушка обеспокоилась, но потом вполне серьезно произнесла. «Тогда вечером...» «Почему вечером?» — подмигнул я. «Сейчас я забегу читаться о завершении задания и потом сразу готов к отдыху». «Если я выглянул через плечо Ани, Клара сможет несколько часов провести без тебя». «Я все объясню, и она поймет. Беспокойство так и не сошло с лица принцессы. Я вижу, что что-то не так. Все вечером я поцеловал ее снова и направился ко дворцу. Алексей Николаевич, отец Ани, словно дожидался меня одного. Его помощник встретил меня у входа и проводил до кабинета». Помощник, служка, придворный, черт их разберет. Мальчишка работал здесь уже больше недели, а для дворца это срок. До меня доходят тревожные вести. Император не выглядел усталым, но встревоженным точно. Убийство в Вельске, нападение на полицейских. Мне кажется, что кто-то нарочно желает нарушить работу Большого Совета. Как нарушить, удивился я. Ведь бывают же случаи, когда... «Рассказывай!» – император качнулся на стуле и звучно приложился ладонью по столу. «По порядку, обстоятельно. Все вопросы и предложения после. Мой рассказ занял не меньше часа. Все детально, начиная от нашей встречи на вокзале до момента, когда нас нашла дочь графини и все последующие приключения». Я старался не упустить ничего, благо весь сюжет можно было пересказать линейно, не перескакивая с одних событий на другие. Почти шекспировские линии я тоже добавил. И раз император упомянул о столкновениях, я чистосердечно признался в дуэли с С салукавив, правда, что догадывался о его нечистоплотности гораздо раньше и тем хотел вывести его на чистую воду. Трагичные события Вельска заставили Алексея Николаевича помрачнеть. «Боже мой!» — почти по слогам проговорил он отчетливо и резко. «Какая дикость! И это не где-то в северных краях или за Уралом!» «Не боже!» — повторил он, вместе с потерей брата и казначея. «А что с Сергеем Николаевичем?» — не удержался я. «Погоди, мои вопросы сперва». «Кто главный виновник всего этого? Сам Новиков?» «Нет», — пояснил я, — «он как раз жертва. Найденное им золото он собирался добывать легально и уже готовил все документы для официальной разработки месторождения. Дочь графини об этом знала, но мадам Хворостова была против их союза. А мэр города не знал про союз, но знал про золото и потому устроил нападение. «А ты мог что-нибудь из этого предотвратить?» «Нет, ровным счетом ничего», — ответил я. «Мой хороший друг оказал большую помощь, выявив множество полезных фактов. И это помогло бы нам неустрой мэр Бойню. Есть какие-либо доказательства? Думаю, что надо опрашивать людей, которые работали на шахте, а также помощников самого графа, и свидетельства точно найдутся». «Но у тебя нет никаких свидетельств?» К сожалению, тот, кто мог бы это доказать своими силами, мертв. «Значит, кого-то надо будет отправить провести расследование», — заключил император. «Нет, это будешь не ты. Хватит с тебя. Ты ведь показался доктору?» «Да, меня зашили дважды. Тогда я рад, что ты выбрался живым мы почти здоровым из Вельска. Я и думать не смел, что это настолько дикий край. Боже!» Снова повторил император, сунулся в ящик стола и одновременно начал отвечать на давно заданный мной вопрос. «Про сложности в Большом Совете хочу тебе пояснить. Ты же, вероятно, подумал, что мы будем принимать Ирину Хворостову или Мэра Вельская? Вряд ли дочь графини находится в том состоянии, в котором можно принимать взвешенные решения», — ответил я. А мэр тот еще злодей, и я лично пообещал ему, что табойня не сойдет ему с рук. Но доказательств нет, напомнил император. Это я тебе говорю как человек, который смотрит на все происходящее со стороны без личного интереса. Ситуация, которая сложилась сейчас, ничего особенного в себе не несет. Просто губерния предоставит нам список лиц, которые могут заместить собой выпавшую персону. Это может быть известная личность, но известная общественными деяниями, либо военный, либо уже представленный в Совете человек. В чем же сложность? Сложность в том, что если бы ты привез сюда Новикова, то мы бы лишь согласовали его и приняли в Совет. Поскольку ты не нашел ничего, что свидетельствовало бы против человека, все прошло бы гладко, а теперь процедура может растянуться на несколько недель и даже месяцев. «Ого, значит, все плохо?» «Нет, неплохо. Просто губерния не сможет в этот срок защищать прожекты, но только если у них вдруг не пробудится ораторское искусство. Пока что этого не случилось. Хорошо, что все обошлось для меня. Плохо, что, скорее всего, наказание минует и Морвельска. Но император прав. Ничего существенного, кроме моих слов, никем не подтвержденных, против него нет». «Пусть будет назначено расследование. Я не откажусь узнать его результаты». «А что с вашим братом?» — напомнил я. «Ты же еще не знаешь». Александр Николаевич отложил в сторону бумагу и ручку. «Он сознался». «Как сознался?» «Я не говорил никому, кроме Ани. У меня его признание в письменной форме, заверенное им же». Проговорил император, и в его голосе я чувствовал только тяжесть от принятого им решения. И едва ли скажу. Он мой родной брат, и что же, казнить его? У меня ощущение, что империя рушится. Казначей мертв. Пока что его заместитель пытается привести дела в порядок, но у меня такое чувство, что он делает лишь хуже. Теперь еще серёжа Это всего лишь совпадение? Я попытался утешить государя, понимая при этом, что едва ли все случившееся за пару дней можно действительно назвать совпадением. Знаете, а у вашего казначея были неплохие проекты, на мой взгляд. Какие же? Император посмотрел на наручные часы. У меня еще несколько минут до заседания. Хорошо, я постараюсь побыстрее. Ведь в империи есть скоростная железная дорога. Было предложение создать целую сеть таких дорог. Не то, чтобы я это одобрял полностью, но было бы здорово. Понимаете, дороги ведь это... Жилы страны, люди текут словно кровь. Бесконечно дороги эти длинны, убивают нашу любовь», процитировал император. «Да ладно вам, я не удержался и вскочил со стула. Это обычный стишок, кто бы его ни не написал. Нельзя поддаваться влиянию человека, далекого от... Это я написал, Максим». Тихо ответил Алексей Николаевич. «Но в целом ты прав. Резок, груб, но прав. Поэтому отвечу тебе честно. Я нахожусь в сложной ситуации, потому что денег нет». «Как нет?» «На большие проекты. Ты посмотри на столицу. Великолепный город, правда?» «Роскошный», — подтвердил я. «Ты не представляешь, сколько миллиардов он сжирает». «Не потребляет, не поглощает, он сжирает. А знаешь почему?» «Нет», — последовал мой честный ответ, — «потому что он растет. Это столица, и она манит людей, и нельзя, чтобы они жили здесь в ветких коробках. Но чем больше город, тем быстрее он растет. Так и денег становится больше, разве нет?» «Простите, я с экономической теорией знаком слабо, поэтому едва ли могу рассуждать здраво». «Нет, здесь ты прав. Денег становится больше. И я даже согласился бы с нашим главным казначеем, потому что людей надо удержать у себя». «Сколько ты ехала в Вельск?» «По-моему, около 12 часов занял мой путь. А по скоростной трассе через пять часов можно оказаться в Челябинске. И дальше». «Все верно. Это все нужно, но денег нет». «Так Казначей же сам все это разработал», — уточнил я. «И отсюда все сложности. Он предлагал изымать часть средств. Ох, мне уже пора. К тому же все это неважно Нет человека, нет проекта, нет денег», — взволнованно закончил фразу Алексей Николаевич. «А как же воля?» «Воля императора не стоит ничего в наше время. Он выпроводил меня из кабинета и отправился на следующее заседание».